плоцкартой до собачинска. Разве тебе плохо служило в Оренбурге? Хорошо, но меня вызвали, отвечал я отцу. Вызвали? Зачем? Наверное, ждёт повышение. Слава Всевышнему, иство перекрестился папочка. Я ведь всегда верил, что мой сын пойдёт далеко. Может, это и к лучшему, что ты порвал с этой грязной девкой Фемидой. Состоялся первый разговор в кабинете номер 44. Моим собеседником оказался ещё молодой офицер, уже с ординами, до этого мне совсем незнакомый. И судя по его первоначальным вопросам, я догадался, что главная беседа состоится позже. А сейчас меня лишь деликатно прощупывают. Скажите откровенно, вы никогда не виделись с свенским военным аташе в Санкт-Петербурге? графом спаноки? Выходит, вы его знаете? Нет. Просто его имя упоминалось в газетах. И вы это имя сразу запомнили? У меня отличная память. Кому писали последнее время почтой? Отцу. А на Гожую улицу, дом 35. Кто вот ж никак не ожидал такого вопроса. Если вы имеете в виду варшавский адрес, который дала мне в поставах некая наездница пани Выляжинская, то я этим адресом для переписки никогда не пользовался, хотя женщина, живущая там, достойна всяческого внимания. Мой собеседник перешёл к делам Белграда. Вам известны причины, заставившие Георгия передать свои права на престол брату королевичу Александру? Говорят, он в запальчивости ударил своего коммердинера, что и явилось причиной смерти этого человека. «Не совсем так», — поправил меня собеседник. «На удаление старшего сына от престола Сербии настоял сам отец, ибо Георгий резко выступал за немедленный разрыв с Австрией и бритсанем оружия слишком насторожил Вену». Но старый король понимал, что Сербия будет разгромлена, поскольку Россия ныне ещё не готова поддерживать её. Каковы ваши личные отношения с наследником Александром? Почти дружеские и весьма доверительные. Ибо в училище правоведения я был его наставником, а Александр, ещё будучи мальчиком, относился ко мне как к старшему брату. Где вы убиваете свободное время? «Время», — ответил я, — «это не жалкий комар, чтобы его убивать, а свободного времени у меня никогда не было». «У вас есть на примете невеста?» «Нет». «Связи с женщинами?» «Нет». Неслышно отворилась боковая дверь кабинета номер сорок четыре. Вошел пожилой полковник и, послушав нас, спросил... А какими языками владеете? Я назвал французский, немецкий, английский, польский и два родных языка русский и сербский. С последнего и следовало начинать. Начинать, ответил я, следовало бы всё-таки с русского, а уж потом можно упомянуть сербский, освоенный мною ещё с пелёнок в разговорах с матерью. Полковник представился по фамилии Сватов, и после этого присел подле, коснувшись меня своими коленями. Он сказал: "С такой внешностью надо бы играть в театре Буонапарта, который в молодости был чем-то похож на вас". Это меня даже рассмешило. «Скорее уж не Бонапарт на меня, а я похож на Бонапарта». «Допустим», — согласился Сватов, переглянувшись с моим прежним собеседником. Уже вечерело, и за окнами кабинета виднелись золотые огни царственного Петербурга. «А сейчас», — сказал Сватов, — «вы должны откровенно поведать нам о своих отношениях с Драгутином Дмитриевичем». Описом, переспросил я удивлённый. Да. Только просим вас не утаивать своё участие в событиях третьего года, когда Конок остался без Обреновича. Я откровенно рассказал обо всём. Можете верить, что в заговоре офицеров Дунайской дивизии я оказался случайной фигурой, и мною двигало не столько желание перемен на королевском престоле в коноке Белграда, сколько желание найти следы матери в том же Белграде. У вашей матери были причины покинуть отца. Я не желаю вникать в интимные отношения между родителями. В подобных вопросах лучше не знать истины. Но моё мнение таково, что если женщина покинула мужа, то надо полагать, виноват более жены, муж. Говоря так, я разволновался. Сватов сказал: "Вы не потеряли надежды отыскать её следы?" "Пока ещё нет". Сватов размял в пепельнице окурок папиросы. "Мы тоже", вдруг сказал он. Догадываясь, что эта тема обязательно возникнет в нашей беседе, мы заранее опросили русских консулов за границей, покопались в своих архивах, но все наши поиски пока остались безрезультатными. Если вам будет угодно, мы эти поиски ещё продолжим. Примнога буду обязан благодарить рановата, хмуро сказал Сватов. Давайте сразу перейдём к делу. Вопрос с вакансией при генеральном штабе, наверное, вскоре решится. А сейчас Сейчас, э, где бы вы хотели служить? В старой или в молодой гвардии? Предложение было лестным. Я ответил, что старая гвардия, такие её полки, как Семёновский, Преображенский, Измайловский и прочие, имеют дорогостоящие амбиции. Надо иметь собственный выезд или нанимать только лихача на резиновых шинах. В театре обязательно занимать кресла между 5-м и 10-м рядами, а другие места в партере для старого гвардейца считаются уже неприличными. Такая служба для меня просто не по карману. Так что лучше уж в молодой гвардии, где нет таких традиционных условностей. Сватов предложил мне послужить в лейб-гвардии стрелковом батальоне. квартировавшем в Араньембауме. Там люди беднее и проще. Собрались одни трезвенники, деньги тратят на пополнение библиотеки батальона. А вам, учившему сострелять у буров, как раз место в компании наших Вильгельмов Телей. Ну как? Я не возражаю, господин полковник, но не могу сделать правильных выводов из нашей беседы, сказал я. Могли бы и догадаться. Мы люди занятые и просто так не стали бы отзывать вас из Оренбурга, чтобы поболтать с вами. Разведывательный отдел Генерального штаба заинтересовался именно теми вашими качествами, кои могут быть удобны для ведения агентурной разведки внутри тех государств, которые в случае войны окажутся врагами России. Догадываетесь? Конечно. Конечно. — Только не старайтесь драматизировать свое положение, — продолжал Сватов. — Ваше согласие мы не станем вырывать из вас раскаленными клещами. Пусть совесть русского патриота подскажет вам, где вы нужнее всего сегодня. Или опять причесывать кадетов Неплюевского корпуса, или забраться туда, куда Маккар телят не гонял. А пока... Постреляйте себе в удовольствие. Наш разговор будет иметь продолжение. Я ушёл домой встревоженный, даже ожеломлённый. Возникали сомнения: готов ли я, достаточно ли умён, хватит ли мне сил? Наверное, всегда останется щепетильный вопрос, как относиться к разведке? Или это вид искусства, вроде актёрского, где всё построено на эмоциях и перевоплощениях? Или это подобие точной науки, как было в случае с химиком Менделеевым. Скорее всего, думалось мне, разведка это совмещение эмоциональных и умственных качеств человека, а ценность агента разведки возрастает по мере его любви к родине. "Где ты был?" спросил меня отец. "Хлопотал, чтобы меня перевели в гвардию". Для этого, сын мой, надо иметь большие связи. Очевидно, они у меня нашлись. Ещё со времени службы в погранстраже Грайева я знал по наслушки, что генштабисты, причастные к делам агентуры, служили по трём военным округам, примыкавшим к западным рубежам родины. Киевский был нацелен против Австро-Венгии. Варшавский готовился отразить нападение Германии. А Одесский округ предупреждал возможные конфликты с боярской Румынией, отношения с которой в ту пору никого не радовали, ибо румынский король Карл I из семьи Гогенцоллернов ориентировался на Германию. Моего ума хватило, дабы оценить главное: служба в стрелковой лейбгвардии для отвода глаз, а работать предстоит по Киевскому военному округу, где с берегов Днепра Я снова увижу балканские кручи.